Глава, 78 Обед оказался богат на встрече. Диана сама позвонила мне и предложила вместе поесть. За обедом выдала кучу новостей и сплетен о компании. Посетовала, что в новой должности ей не нравится. Слишком много работы. А из-за слухов про беременность с ней никто из мужчин не заигрывает и не помогает. И вообще, постоянно хочется спать. И хорошо, что скоро можно будет уйти в декрет отдохнуть от работы. Отец ребенка от нее не отстает, названивает, интересуется делами. Сообщил, что нашел работу получше. В разгар нашей с Дианой беседы мимо прошла моя сестра. Света демонстративно не смотрела в нашу сторону, прошла высоко задрав нос. Диана тут же выдала мне порцию сплетен и о ней. Говорят, Света сохнет по нашему новому помощнику юриста, который еще и родственник и льва. «Ну ты его видел ведь? Молодой такой красавчик, вроде даже караулил его то в кафе, то на выезде» а он ноль внимания. Его тут вообще многие наши дамы приметили. Лиртует во всё, а он всех на расстоянии держит, хотя ведь не женатый. Диана хитро на меня посмотрела. А я помню, когда он к нам приемный заходил, как на тебя смотрел. Да и ты вроде смущалась. Тебе показалось, твердо говорю я. Кирилл вообще теперь в другой жизни. Вечером, сидя на паре, тихо радуясь тому, что меня никто не преследует и не ищет общения. Про меня уже подзабыли. Из последних горячих новостей универа Борис стал встречаться с Кристиной. Слушая лекцию, ловлю себя на том, что становлюсь многозадачной. Помимо самой лекции успеваю делать заказ и думать о том, что нам со Львом на ужин приготовить вкусного. Да, с заказами продолжаю работать. Жизнь научила меня быть всегда на готове. Остаток вечера прошел чудесно. Лев забрал меня из универа. Готовить ничего не пришлось, поехали смотреть кино. А после поели в ресторане. На следующий день с нетерпением жду сообщения о зачислении зарплаты. На первую официальную настоящую зарплату обязательно куплю что-то особенное. Просто на память. День идет, отсчитываю часы, но нужно у меня сообщение, все нет и нет. Уже начинаю волноваться. Но вот случилось. Открываю сообщение, смотрю на сумму перевода и не понимаю. Робко стучусь к начальнику. Можно? Да, Аленушка, заходи. Лев окидывает меня тяжелым взглядом, словно все знает. «А мне тут зарплата пришла». «Поздравляю, и?» «Я хотела спросить, почему так мало?» «Это сумма аванса, но никак не зарплаты. У меня дрожат губы и руки, но я держусь и не плачу». «Ты была оштрафована. Я тебе не говорил, чтобы не переживала. Помнишь то письмо, которое я давал тебе переводить? Оно было неудачным». Китайцы оскорбились и отказались от сделки. Компания понесла серьезные потери. Ты шутишь? То письмо я и не должна была перевозить. Это не входило в мои обязанности. Но ты ведь не отказалась сделать перевод. Тогда я вообще почти ни от чего не могла отказаться. Почему письмо никто не проверил перед отправкой? Это все бред. Обвиняюще смотрю на льва. Ты специально урезал мне зарплату, чтобы я не могла уйти, так? У тебя очень богатая фантазия, Алена. Строго говорит начальник. Его умение держать лицо и эмоции под контролем можно только позавидовать. «А мне кажется, у тебя. Я плохо работала. И я не заслужила эту зарплату». Из глаз все таки потекли горючие слезы обиды. «Хочешь держать меня при себе как собачонку? Неужели нельзя было для этих целей найти себе того, кто был бы изначально согласен на все эти условия?» «Я этого не хочу, Алена. Я на самом деле к тебе очень серьезно отношусь». И да, не хочу, чтобы ты уходила, тебе не нужна зарплата. Я готов полностью тебя содержать и дам тебе гораздо больше, чем эта зарплата. Если хочешь, мы оформим наши отношения официально. Никаких устных договоров. Лев сделал паузу, смотрит на меня очень серьезно и напряженно. Ты выйдешь за меня замуж. Честное слово, в этот момент я чуть весь кабинет не разнесла. Прямо затрясло от этого желания бешенства. Для чего замуж? Для чего я тебе вообще нужна постоянно рядом? Использовать, играться? Тешить свое самолюбие? Быть удобной комнатой-зверушкой? А я не буду. Я уже сказал, что этого не хочу. Ты неправильно все понимаешь. Если бы это было так, то и поступки твои были бы другие. Ты уже предал мое доверие один раз. Тогда в бане. Сейчас вновь. Делаешь только то, что хочешь ты. Мои интересы и желания тебя мало волнуют. Резко развернулся иду к выходу. «Алёна, стой!» Несётся мне в спину приказ. Именно приказ, но я не его любимый питомец. На сбор ушло буквально пару мгновений. Схватила пальто, сумку, натянула сапоги мчусь дальше в квартиру льва. Собрать вещи и забрать кота. По щекам потоком текут слезы. На метро без пробок добралась быстро. Теперь ношусь по комнате, собираю вещи. Обновки, купленные львом для работы и презентабельного вида его спутницы, не беру. Не считаю эти вещи своими. Оставляю тут сувениры из Китая, другие мелочи. Даже платья свои китайские оставлю. Пусть лев их хоть сжигает. В повседневной жизни они мне все равно ни к чему. Зато легче при переездах. Еще когда была на улице, позвонила хозяйке той самой присмотренной мной квартиры. Просила, можно ли прямо сейчас посмотреть квартиру. Назначили время встречи через два часа. Как раз мне вещи собрать и добраться в те дали. Думаю, договориться о том, чтобы сразу заключить договор и заселиться. Пока ехала домой, Лев названивал, но недолго отключил телефон. Рыжик наблюдает за моими сборами спокойно. Когда мы со Львом уезжали в Китай, тоже не волновался. Видимо, на время наших с начальником путешествий у охрана тот как на убой, кормит. Ну, почти все, собралась, присела перед Рыжиком. Ну что, дружище, ты как? Готов к новому переезду? Нет, не готов.